Глава третья. Блэр возвращался домой крайне раздраженным. Все пошло не так, как было задумано. Сначала внучка Веду не отказала, потом встретил эту плебейку. Но глаза у девчонки, глаза точь-в-точь, точь, как у нее были. Из-за этих глаз весь покой потерял. Корреспонденцию приносили, заявил сходу, стоило войти в дом. Экономка в мгновение ока оказалась внизу. Женщина сразу поняла настроение хозяина, тогда же поспешила закрыть за ним двери. Кое с грохотом ударились о стены, что аж побелка посыпалась. No, мистер Blair, the postman was not it. Сколько раз еще повторять? Говори по-русски! заорал во все горло. Ты меня плохо слушаешь, Сара. «Простите, граф!» Тут же опустила взгляд и замерла. «Больше такого не повторится!» «Надеюсь!» Соизволил снизить тон. «А теперь ступай на кухню и принеси мне поесть! Я буду у себя в кабинете!» «Да, мистер Блэр!» В кабинет Элвин тоже не вошел, скорее ворвался. Бросил на таманку плащ, затем шляпу, перчатки так вообще запустил в стену и принялся ходить из угла в угол. Он нарушил столько правил. Рассорился с патроном, лондонской кастой. Спустя годы поисков нашел таки в российской глубинке знахарку с нужным и чрезвычайно редким даром и к чему же пришел в итоге. Оказался, как говорят в этой дикой местности, у разбитого корыта. А эта безродная девица еще смеет показывать характер. Знать бы ее не знал, но старания не должны пройти даром. Хоть какое-то воздание да должно быть. Когда появилась Сара с подносом, на котором стоял графин с бурой жидкостью, внутри и граненый стакан Блэр уже сидел за столом. Экономка беззвучно составила содержимое подноса на массивный стол, выполненный лучшим краснодеревщиком, после чего спросила, «Будут ли еще указания, сэр?» «Да, мисс Митчелл». Бедная женщина с черными, как смоль, волосами, собранными на затылке в тугой пучок и невероятно выразительными чертами лица посмотрела хозяину в глаза. Ее выправки мог позавидовать любой бравый солдат. Идеальная осанка, сильная фигура, несмотря на худобу. «Отправляйтесь к работягам. Отыщите Никанора и приведите сюда». «Хорошо». Сара ушла, граф взял стакан, наполнил до половины и пригубил. Тотчас полегчало, нервы немного успокоились, и в голове наступила долгожданная ясность. Теперь-то можно все обдумать как следует. А чтобы совсем уж хорошо думалось, Элвин распахнул окно. Осенний ветер нес ароматы травы и земли. Бумаги на столе тут же зашелестели, некоторые закружились от сквозняка по комнате. Граф стоял напротив окна, потягивал содержимое стакана и размышлял. Дикие пейзажи всегда успокаивали метущуюся душу. Так и сейчас. Безмолвный, бескрайний лес впереди, ярко-голубое небо без единого облака и очертания гор где-то совсем далеко. Единение с собой нарушил скрип двери. Блэр устало, выдохнул, закрыл окно, после чего обернулся. «Дело есть», — посмотрел на бородатого мужика в коричневом зипуне. «Бери своих архаровцев». «И найдите мне человека по имени Моки Филиппович Аксенов». «Адресок-то? Шепнете?» Сверлил хозяина черными глазищами из-под лохматой челки. В ухе поблескивало кольцо. «Знаю, что держит путь сюда. Завтра-послезавтра сойдет с парома. Мне нужно, чтобы случилось с ним по дороге Аказия, чтобы повстречал бандитов, лишился всей поклажи с наличностью». «Но до Кольского, чтобы добрался, в полном здравии. Тебя видеть не должен». «Это мы устроим. Можете не сомневаться». «Тогда ступай». Но мужик не торопился, все стоял, мялся. «Можно обратиться с просьбой, хозяин?» выдавил спустя минуту. «Чего еще хочешь?» «Ежели отыщу вам, господина этого, и сделаю все как должно, могу ли надеяться на милость?» не томи выкладывай «Племяш у меня есть толковый парень услужливый, услужливый сызмальство к лошадям подход имеет в конюхе предлагаешь да выпрямился никанор в руках себя держать умеет обучен всенепременно ваша светлость иначе и просить не стал бы говорю же толковый вообще не нашей сгинет будет вон как все по лесам мыкаться людей добрых обирать жалко мне его «Одичает ведь!» «Значит так!» — забарабанил пальцами по столу. «Вот когда выполнишь задание, тогда и поговорим. И гляди мне, если хоть один волосок упадет с головы Аксенова, я лично с тебя шкуру спущу!» На что Никанор поклонился и пошел прочь. После граф еще с полчаса посидел в кабинете за контрактами. Работа на лесопильнике пела только в свете последних международных событий не каждый посредник шел на контакт но так или иначе дело окупалось что уже было добрым знаком мисс митчелл произнес перед тем как покинуть кабинет да сэр та спустя секунду возникла перед ним я влез вернусь через пару часов подготовь к этому времени ванную и ночную сорочку хорошо «И заканчивайте уже с этими бульварными романами!» С пренебрежением оглядело лицо своей экономки. «Не пристало женщине вашего возраста рыдать ночи напролет над судьбами недалеких обывательниц!» Сара не нашлась, что ответить. Она была чопорной дамой, любила во всем исключительный порядок, не допускала вольности в поведении или словах, однако имелся у нее небольшой порог – страсть до любовных романов – Мисс Митчелл из родного Лондона привезла больше книг, нежели платьев. Труды дорогих сердцу писателей покоились на полках, кои занимали целую стену в комнате Сары. Спустя полгода жизни на новом месте она успела пополнить библиотеку целым рядом книг русских творцов. Поначалу экономка мало понимала, о чем печалится русская душа, но когда подтянулась в знание языка, даже прониклась. Когда граф покинул усадьбу, Сара прошлась по кабинету, задвинула гардину, собрала бумаги на столе и сложила в ящик бюро, который заперла на ключ, после чего спустилась в залу. Там, на Софе, обтянутой бархатом, под маленькой думкой экономку дожидалась книга. Женщина взяла ее, устроилась поудобнее и окунулась в мир грез и томлений, как выразился Блэр, «недалеких обывательниц». Никанор тем временем отыскал своих сподручных, собрал их в сенях избы, где ночевали работяги. Выглядели мужики все как один сурово. Глаза огнем горели, у тех, что постарше чернели бороды, в ухе у каждого поблескивало по медному кольцу. Только размером поменьше, нежели у Никанора. «Так!» — прогремел он на все сени. «Хозяин велел немедля отправляться в путь!» «Наказано нам принять господина столичного, да со всеми почестями!» И хищно усмехнулся, блеснув на удивление белыми ровными зубами. «Все, что при нем сыщете себе, можете взять. Главное, здоровье ему не попортите, иначе ваши шкуры графу на половике пойдут». «И на кой ему ян-тот Франц столичный?» — молвил самый молодой из всех, за что тут же схлопотал увесистый подзатыльник от соседа по лавке. «Тебе кто разрешал пасть раздевать, а?» — гаркнул другой, с бровями, что аж глаза прикрывали. «Когда вожак слово держит, ты молчать должен!» Парень мигом смолк и уставился в пол. «Собирайтесь, казачки и разбойнички!» Никанор особого значения не придал выходке мальчишки. «Лесом пойдем!» — А как доберемся до берега, там хлопцы Драгина одежей подсобят. — Это ж сколько верст по холодной земле! — скривился самый пожилой. — И так радикулит одолел. — А кто сказал, что ты с нами пойдешь, Михей? — загоготал Никанор. — С тебя, пса старого, проку уже никакого. Сиди на печи, лапы грей. Вот спасибочки. У того ж отлегло. «Остальные готовьтесь, в ночи выступаем!» Когда разошлись мужики, в сенях остались Никанор да Михей. Старик выглядел потрепанным, глаза тусклые, глядели на все без особого интереса. Вожак присел около него, похлопал по плечу. «Не нравишься ты мне. Давай к виду не отведу, она тебе трава каких насоветует». «Не помогут мне травки, Никанор». «Чую. Близится день. Не наговаривай на себя лишнего». Но Михей словно и не услышал свое, продолжил. «Хорошо упрям этим. Все им нипочем. А вот наш век короток...» Потом помолчал и добавил со злостью в голосе. «А ведь предки наши грызли гадов. А теперь че? Что? Службу им служим, спины гнем на да лапы в кровь стираем. И кого ради?» И давай свои мысли при себе держи. Нынче у нас не то положение. Помнишь, как при татарине Кариме было? Жили, как собаки, облизлые, разбойничали, за что и дохли. полстаи и потеряли. Этот хоть платит. Плохо разве, что отцы в семьи вернулись? Прав ты. Прав, — прав, отмахнулся Михей. Потому и выбрали тебя вожаком. С тобой уста и будущее есть, а я уж так, Пастериковский. Ладно, иди-ка ты домой, а к виду не все ж свожу тебя. Благодарствую за заботу. С наступлением ночи мужики под началом Никанора снова собрались, только на этот раз в Амбаре. Там поскидывали себе одежду, убрали куда подальше с глаз. Ни одного дохлого или жирного не было. Все подтянутые, крепкие, разве что ростом отличались. Вожак вышел чуть вперед, глаза закрыл, а спустя секунду глядел уже по-звериному. Волчьи глаза светились в темноте. Тогда же тело начало шерстью зарастать, и когти черные полезли. Не прошло и минуты, как в центре амбара стоял огромный волчище два аршина в холке. Лязгнул он зубами. Тогда и остальные подтянулись. После вереницей пошли в воны замбара а дальше в лес устремились